Саймон Беккет Запах смерти посвящается моему отцу Фрэнку Беккету июль 1929-го, апрель 2018-го, который всегда умел заглядывать вперед. Глава первая Большинству людей полагают, будто им известен запах смерти. Якобы разложение обладает хорошо различимым, легко узнаваемым, дурным запахом могилы. Они заблуждаются. Смерть процесс сложный. Чтобы некогда живой организм превратился в кучку изсохшихся костей и минералов, он должен пройти длинный ряд замысловатых биохимических преобразований. И хотя выделяющиеся при этом газы представляются неприятными, они лишь толиком меню сопровождающего распад плоти. Разлагающиеся ткани вырабатывают сотни хрупких органических соединений, и каждое имеет собственные неповторимые свойства. Многие из них, особенно те, что сопровождают распад плоти на средних его стадиях гниения и вздутия, обладают несомненно неприятным запахом, можно сказать, вонью. Диметилтрисульфид, например, пахнет гнилой капустой. масляная кислота и триметиламин с смесью блевотины и тухлой рыбы. Ещё одно вещество, индол, запахом напоминает фекалии. Впрочем, в небольших количествах индол обладает изысканным цветочным ароматом, какому позавидовали бы производители парфюмерии. Гексаналь, выделяющийся как на ранних, так и на поздних стадиях разложения, Напоминает запахом свежескошенную траву, тогда как аромат бутанола сравним скорее с запахом опавшей листвы. Аромат распада можно описывать до бесконечности, как букет хорошего вина. И поскольку если у смерти чего и хватает, так это сюрпризов, в определённых условиях он может проявляться совсем неожиданно. Так Как бы этого ни как не ожидали. Ступайте осторожнее, доктор Хантер, предупредил идущий передо мной Уэллэн. Промахнётесь ногой мимонастила и провалитесь сквозь потолок. Он мог бы и не напоминать. Я поднырнул под низкую стропильную балку, каждый раз внимательно выбирая место, куда поставить ногу. Необетный чердак превратился в духовку. Полуденная жара Словно накапливалось под кровлей из сланцевых пластин, а медицинская маска мешала дышать нормально. Резинки от защитного капюшона больно врезались в лицо. Руки в резиновых перчатках неприятно потели. Я ещё раз попробовал смахнуть пот с глаз, но лишь размазал его по лицу. Старый больничный чердак впечатлял своими размерами. Он тянулся во все стороны, И стены его растворялись в темноте, сгустившиеся ещё сильнее по контрасту с временным освещением. Настил из алюминиевых щитов, перекинутых между чердачными балками, прогибался под тяжестью наших тел. Я только надеялся, что балки не прогнили. Знакомый с этой частью Лондона, не оглядываясь, спросил Элан: Акцент полицейского инспектора выдавал в нём уроженца северных мест, скорее ближе к Тайну, нежели к Темзе. Коренастый здоровяк лет 40, когда мы с ним встретились примерно час назад, его вьющиеся седые волосы и борода насквозь промокли и даже немного разгладились от пота. Теперь же лицо Уэлена и вовсе скрылось под маской и капюшоном белого защитного комбинезона. не очень. Но ну, без всякой причины сюда лучше не заглядывать, да и вообще избегать. Он пригнулся под очередной стропильной балкой. Осторожнее, берегите голову. Я последовал его примеру. Даже с алюминиевым настилом перемещаться по чердаку было нелегко. Толстые деревянные балки нависали над головой, казалось, без всякой системы. Только я ожидаю возможности раскроить череп всякому, кто недостаточно пригнётся. А над полом, если его можно так назвать, тянулись старые трубы, как бы приглашавшие споткнуться. Повсюду темнели кирпичные дымоходы, и часть их располагалась прямо на нашем пути, так что алюминиевым щитам приходилось каждый раз огибать их. Я смахнул с лица паутину. Покрытые толстым слоем пыли гирлянды паутин свисали со стропил, как изорванные театральные кулисы. Пыль покрывала на чердаке всё. Даже жёлтая строительная пена в местах соединения балок превратилась в бесформенные коричневые наросты. Хлопья пыли кружились в воздухе, вспыхивая в лучах полицейских ламп. Глаза слезились от пыли, и я ощущал её даже во рту. несмотря на респиратор. Что-то пролетело над головой, я не столько увидел, сколько ощутил это, и машинально пригнулся. Однако, выпрямившись, не увидел ничего, лишь темноту. Приписав это воображению, я сосредоточился на том, чтобы не промахнуться ногой мимо настила. Светлый круг впереди обозначил нашу цель. Под яркими фонарями на штативах, На расширении настила у очередного дымохода стояла группа фигур в белом. С той стороны доносились приглушённые масками голоса. Полицейский фотограф снимал нечто лежавшее у их ног. Уэллен остановился, не доходя до них нескольких шагов. Маэм, эксперт-антрополог пришёл. Одна фигура отделилась от группы и повернулась в мою сторону. Та небольшая часть лица, которую я мог разглядеть поверх маски, раскраснелась и блестела от пота. Мешковатый белый комбинезон не позволял понять, мужчина это или женщина. Впрочем, мы уже не раз работали вместе. Приблизившись, я увидел, что все стоят вокруг предмета, завёрнутого как в ковёр в синтетический брезент. Один край этого рулона был немного размотан. Из него выглядывало из сохше цвета сливочной помадки лицо, туго обтянутое кожей скулами и пустыми глазницами. Я не заметил очередной балки и стукнулся об неё головой с силой, от которой даже зубы лязгнули. "Осторожнее!" воскликнул Уэлен. Я потёр лоб. Было не так больно, как неловко. Хорошенькое начало. Полдюжины лиц повернулись в мою сторону, бесстрастно глядя на меня поверх масок. Только у женщины, к которой обращался у Эллен, глаза прищурились, и в уголках их сбежались морщинки. Она явно улыбалась под маской. Добро пожаловать в Сент-Джуд, произнесла инспектор Шэрон Орд. 12 часов назад я проснулся в холодном поту, рывком сел в кровати, не понимая Где нахожусь? Рука моя непроизвольно ощупала живот, ожидая наткнуться на липкую кровь. Однако кожа под пальцами была сухой и гладкой, если не считать давно зажившего шрама. Ты в порядке? Рэйчел встревоженно приподнялась на локте, положив другую руку мне на грудь. Сквозь тяжёлые шторы пробивался дневной свет, позволявший различить силуэты мебели, не более Я задержался, пока моё дыхание немного успокоится, и кивнул. Извини. Снова кошмар? У меня перед глазами ещё темнела густая кровь и блестело лезвие ножа. Но ну, не самый страшный. Я тебя разбудил? Меня и всех в доме. Наверное, на моём лице отразился ужас, потому что она улыбнулась. Шучу. Ты только дёргался как безумный. Никто ничего не слышал. Опять тот же сон. Не помню, который час. Начало восьмого. Я как раз собиралась вставать и варить кофе. Остатки кошмара продолжали липнуть ко мне холодным потом, когда я опустил ноги на пол. Всё в порядке, я сам приготовлю. Натянув на себя какую-то одежду, я вышел и тихо притворил за собой дверь спальни. Стоило мне оказаться в коридоре одному, как моя улыбка исчезла. Я глубоко вздохнул, отгоняя остатки сна. Всё это не взаправду, напомнил я себе на сей раз, не взаправду. В доме царила тишина, как бывает в ранние предрассветные часы. Громкое тиканье часов лишь подчёркивало тишину, пока я шлёпал в кухню. Толстый ковёр в коридоре сменился плиткой, приятно холодившей босые ступни. Воздух не совсем ещё остыл от вчерашней жары, а каменные стены старого дома хранили тепло бабьего лета, которым мы наслаждались последние дни. Я накидал фильтр молотого кофе, щёлкнул выключателем кофеварки и налил себе стакан воды. Потом медленно пил воду, стоя у окна и глядя поверх садовых деревьев на зеленеющие поля. Солнце уже встало и сияло на синем небосклоне. Вдалеке паслись овцы, а чуть в стороне виднелась рощица, листва которой уже окрашивалась багрянцем. Она еще не опадала, но ждать этого осталось совсем недолго. Пейзаж напоминал картинку с подарочного календаря, на которой не может случиться ничего плохого. Помнится, бывали места, где мне тоже так казалось. Джейсон называл коттеджем их саний второй дом. По сравнению с их основным огромным лондонским особняком в парке Белсайз, возможно, это представлялось именно так, и всё же характеристика была неточной. Выстроенный из тёплого котцелдского камня, большой дом с соломенной крышей, Красовался бы на обложке любого журнала. Он находился на окраине славной деревушки, пап, которую украшала мишленовская звезда, а узенькая главная улочка в выходные была забита Ренджроверами, Мерседесами и BMW. Когда Джейсон и Аня пригласили нас к себе на выходные, я опасался, не приведёт ли это к неловкости. Они были моими лучшими друзьями до того, как мои жена и дочь погибли в ДТП. Я и с Карой познакомился-то на одной из их вечеринок. Они были крестными у Элис, так же, как я у их дочери Мия. К моему облегчению они приняли Рэйчел вполне благосклонно, но одно дело — выпить вместе рюмку другую или пообедать, и совсем иное — провести в обществе друг друга несколько дней. Мы с Рейчел познакомились полгода назад, когда я расследовал жестокое убийство в болотах Эссекса. Я боялся, что если взять её с собой к друзьям из моей прошлой жизни, это может показаться странным, и наши прошлые взаимоотношения с Аней и Джейсоном заставят её ощущать себя чужой. Но всё получилось хорошо. Пести порой я испытывал ощущение раздвоенности, когда моя прошлая жизнь накладывалось на новую, и это всякий раз быстро исчезало. Выходные прошли в прогулках по полям и лесам Коцволда, с обедами в местных пабах и долгими, ленивыми вечерами. По всем стандартам, это были абсолютно идиллические дни, если бы не ночные кошмары. Кофеварка у меня за спиной начала булькать, и кухня наполнилась ароматом кофе. Я налил две чашки, когда лестничные ступени заскрипели под чьими-то шагами. Впрочем, и не оглядываясь, я знал, что это Джейсон. "Привет", произнёс он, подслеповато щурясь про Соне. "Ты сегодня рано". Подумал, что неплохо бы сварить кофе. "Надеюсь, это не страшно? Пока найдётся чашка для меня?" "Ничего". Он опустился на стул у кухонного островка и сделал Дялоу попытку запахнуть халат, прежде чем его вид выйдет за рамки приличия. Впрочем, даже так из-под халата выбивалась буйная растительность на груди, тянущаяся вверх по шее вплоть до бритого подбородка. Заросшее щетиной лицо и редеющие волосы, казалось, принадлежали другому телу. Джейсон взял у меня чашку кофе, буркнул что-то в знак благодарности. Мы с ним знали друг друга ещё со студенческой скамьи в медицинском колледже, задолго до того, как моя жизнь покатилась совсем по другим рельсам. Я предпочёл медицине непростую карьеру эксперта-антрополога, а Джейсон стал преуспевающим хирургом-ортопедом, который мог себе позволить второй дом в Коцуолде. Он и в колледже не любил вставать рано, и прошедшие годы этого не изменили. Как и количество вина на сон грядущий. Джейсон сделал глоток кофе и поморщился. Не знаешь никаких средств от похмелья. Не пей много. Ха, смешной совет. Он ещё глотнул на сей раз осторожнее. Во сколько вы с Рейчел собирались ехать? Не раньше обеда. Из Лондона мы прибыли на моей, так сказать, новой машине, подержанном однако вполне надежно в внедорожнике и не собирались возвращаться до сегодняшнего вечера. Но при мысли, что выходные почти прошли, и о том, что ждет меня завтра, в груди возникла какая-то пустота. «Когда у Рэйчел рейс?» — поинтересовался Джейсон, словно угадав мои мысли. «Завтра ближе к полудню». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты в порядке?» Да. Это же лишь на несколько месяцев. Всё будет хорошо. Знаю. Джейсон решил не развивать эту тему. Он встал, шагнул к настенному шкафу, достал из него упаковку парацетамола и ловким движением вытащил пару таблеток. Господи, что с башкой? простонал он, открывая бутылку минеральной воды из холодильника. Запивая таблетки, Джейсон посмотрел на меня и скорчил кислую рожу. Только не начинай. Я и слова не сказал. Вот и не надо. Он вяло махнул рукой. Ладно, валяй, облегчи душу. А что толку? Мне ведь нечего добавить, кроме того, что ты и так знаешь. В нашу бытность студентами Джейсон отличался отменным аппетитом. А теперь он достиг наконец того возраста, когда излишества начали сказываться. Стройность у Джейсон не отличался никогда, сейчас же набрал вес, и тело его приобрело рыхлость, дополнявшуюся нездоровым цветом кожи. Однако мы только недавно начали общаться после перерыва в несколько лет, и мне не хватало духу поднимать эту тему, как я сделал бы раньше. Я даже обрадовался, что Джейсон завел разговор первым. «На работе напряг». Он передёрнул плечами и посмотрел в окно. Урезание бюджета, дежурство действует на нервы. Порой я думаю, что ты поступил правильно, уйдя из профессии. Я выразительно обвёл взглядом его красиво обставленную кухню. Но ты тоже не безтвевал. Ты знаешь, о чём я. И потом, талия у меня, возможно, шире нормы. но я ведь не подсел на кокаин или что-либо еще. Уверен, твои пациенты благодарны тебе за это. Мои, по крайней мере, пока живы. Похоже, юмор к Джейсону вернулся. Поглаживая живот, он направился к холодильнику. Как насчет сэндвича с беконом? Мы с Рэйчел уехали после лэнча. Джейсон приготовил воскресное блюдо шкварчащее говяжье ребро, с которым он справился просто замечательно. А Аня испекла на десерт меренги. Она настояла, чтобы мы захватили несколько штук с собой вместе с парой толстых ломтей жареного мяса. Зато вам не придётся заезжать в магазин, заметила она, когда я попробовал отказаться. Я же тебя хорошо знаю, Дэвид. Стоит Рейчел уехать, Как ты перестанешь готовить или вообще будешь обходиться тем, что найдёшь в холодильнике, а на омлетах долго не проживёшь, поверь мне. "Я не живу на омлетах", возразил я, хотя и сам не слишком-то верил в это. Аня отозвалась на это со спокойной улыбкой. "Ну тогда ты не будешь возражать насчёт кое-какого провианта". Всю обратную дорогу в Лондон мы с Рейчел почти не разговаривали. Вечер был замечательный. Палякоцолдо пестрели изумрудными и золотыми красками. Деревья с приближением осени тоже начинали желтеть. Однако призрак её завтрашнего отлёта будто незримо присутствовал в машине, отравляя нам удовольствие. "Это лишь на 3 месяца", промолвила Рэйчел, словно продолжая беседу. "И Греция не так далеко. Я знаю. Греция не так уж и близко." Но я понимал, что она имеет в виду. Прошедшим летом Рэйчел сознательно отказалась от шанса продолжить карьеру океанолога в Австралии. Предпочла остаться со мной, поэтому мне не следовало возражать против временной работы в Эгейском море. И лететь туда всего 4 часа. Ты всегда можешь приехать ко мне на выходные. Всё в порядке, Рэйчел, правда? Мы уже давно решили, что этой работой Она должна заниматься без помех. Твоя работа, тебе нужно лететь. Будем видеться каждые несколько недель. Понимаю. Просто не хочу расставаться. Я тоже не хотел. Подозреваю, Джейсон и Аня, скорее именно Аня, пригласили нас к себе именно поэтому, хотя бы немного отвлечь нас от мыслей о расставании. Впрочем, избежать их сейчас мы уже не могли. Рэчел перелистала не слишком обильное музыкальное меню музыкального центра. Как насчёт этого? Джимми Смит, Кошка. Лучше что-нибудь ещё. Рэчел бросила попытки найти что-либо в моём музыкальном собрании и просто включила радио. В общем, оставшуюся часть поездки мы проделали под шепчущий звуковым фоном рассказ о разведении альпак. Поля сменились пригородной застройкой, а та в свою очередь кирпичом и бетоном городских зданий. Я успешно подавил машинально попытку свернуть к своей старой квартире в Восточном Лондоне. Большую часть минувшего лета я провёл не там, но до сих пор испытывал странные ощущения, направляясь в другое место. Улица, на которую я приехал, была тихой, зелёной, миновав Горгианские особняки, белевшие сквозь деревья, и она направила автомобиль к раздражающему современному многоквартирному дому, возвышавшемуся за ними. Построенный в 70-х годах десятиэтажный Белхард-Корт, казалось, весь состоял из бетонных углов, и в его тонированных окнах, словно в дымке, отражалось вечернее небо. Я слышал, что дом считается одним из классических примеров бруталистской архитектуры, и я в это верю. Нечто брутальное в нём определённо есть. Я притормозил у ворот и вставил карточку в слот. Пока ворота медленно открывались, я оглядел на зазубренные балконы и не сразу заметил, что Рейчел смотрит на меня. Что? Ничего, отозвалась она, но губы её кривились в лёгкой улыбке. Заехав в ворота, я опять притормозил, давая открыться автоматическим воротам подземной парковки, и только одолев все эти рубежи, попал на отведённое мне стояночное место. Мне уже пришлось раз получить сердитое письмо от управляющей конторы, когда я по ошибке поставил машину на чужое пространство. Меня предупреждали, что подобных нарушений здесь не потерпят. Белхард-корт отличался строгими правилами. На лифте мы поднялись на пятый этаж. Вообще-то у главного входа находился ресепшн с дежурным консьержем, но поскольку на парковку попадали по пропускам только жильцы, лифты миновали этот барьер, доставляя пассажиров прямо к квартирам. Двери раздвинулись, Выпуская нас в просторный холл, по периметру которого темнели, расположенные на изрядном расстоянии друг от друга дубовые двери с номерами квартир, всё это напоминало гостиницу, а постоянно витавший в холле мятный аромат усугублял ощущение. Наши шаги по мраморному полу отдавались от стен гулким эхом. Отворив тяжёлую дверь, я пропустил Рэйчел вперёд. Дверь закрылась за нами с мягким, солидным щелчком. Выстеленный ковром коридор вёл в просторную кухню, а уже из неё, пройдя под аркой, можно было попасть в столовую гостиную. Её пол покрывал тот же ковёр, что и коридор, хорошо гармонировавший по цвету с терракотовой плиткой в кухне. На стенах висели абстрактные полотна, а в обтянутом кожей диване Можно было буквально утонуть. По всем меркам эта квартира была прекрасна, на порядок круче той, в какой я жил прежде. Я ненавидел её. Конечно же, всё это устроил Джейсон. Один из его больничных коллег уезжал на полгода в Канаду и не хотел оставлять дом без присмотра. К тому же он не желал сдавать квартиру через агентство, и поскольку я Весьма неохотно искал, куда бы съехать со старой квартиры. Джейсон предложил нам оказать друг другу услугу. Аренда стоила на удивление недорого, хотя Джейсон категорически всё отрицал, подозревая он вносил в неё определённую лепту. Даже так я испытывал сильные сомнения до тех пор, пока на чашу весов не легло появление в моей жизни Рэйчел. Оставаться в моей старой квартире опасно, настаивала она. Однажды на меня там уже напали и едва не убили. Неужели я и дальше буду из-за своей дурацкой гордости и упрямства игнорировать советы полиции? Я не знал, что возразить ей. Несколько лет назад Грейс Трейчен напала на меня с ножом и оставила истекать кровью на пороге моего собственного дома. Буйная психопатка, которая в голову втимяшилась, будто я по вине в смерти её брата. Она исчезла после нападения, и с тех пор никто её не видел и о ней не слышал. Потребовалось много времени, чтобы зарубцевали шрамы, особенно те, что на психике. Но постепенно я убедил себя в том, что опасность миновала. Хотя, конечно, трудно было поверить и в то, что человек с нестабильной психикой мог оставаться не пойманным так долго, если, конечно, ей кто-нибудь не помогал. В общем, я решил, что Грейс Стрейчен мертва или, по крайней мере, уехала за границу, куда-нибудь, где она не представляет угрозы. В начале года, когда я работал над расследованием убийства в Эссексе, полиция, прибывшая ко мне домой по вызову о попытке взлома, обнаружила на двери отпечаток её пальца. При этом мне известно, как долго отпечаток там оставался. Вероятно, его просто не заметили после нападения на меня. Однако не исключалось, что Грейс вернулась, чтобы завершить начатое. Даже тогда я не желал переезжать. Нет, я не так сильно привязался к этой квартире. Из всех связанных с ней событий в памяти сохранилось только покушение Грейс и не слишком удачная любовная связь. просто хотелось, если и переезжать, то на своих условиях. Этот же переезд напоминал бегство. Убедили меня в конце концов не рекомендации полиции и даже не инстинкт самосохранения, лишь то, что в данной квартире начала довольно часто оставаться на ночь Речел. Теперь я рисковал не только своей жизнью. Поэтому я переехал в Белхард-Корт на адрес по которому не был прописан в дом, в система безопасности которого автоматические ворота и подземная парковка получили одобрение Рейчел и полиции. Если бы Грейс Стрейч вернулась, каким-то образом узнав, что я жив, ей пришлось бы изрядно постараться, чтобы отыскать меня, не говоря уже о том, чтобы подобраться ко мне поближе. Впрочем, Если не считать злощастного отпечатка пальца, никаких признаков её существования не было. Полиция продолжала следить за моей пустой квартирой, пустой потому, что у меня не было ни малейшего желания продать её или сдать в аренду, пока существовал хоть малейший шанс того, что она вновь станет целью нападения. Впрочем, по прошествии нескольких недель численность патрулировавших там полицейских снизилась до минимума. К этому времени я решил, что тревога была ложной, и начал уже строить планы возвращения туда сразу, как моё проживание в безопасном, но бездушном Бэлхардкорте завершится. Однако Рэтчел я об этом пока не говорил, полагая, что успеется. Не хотелось испортить нашу последнюю ночь. Это сделали и без моего участия. Телефон зазвонил, когда мы готовили обед, притворяясь Будто ей не улететь завтра утром. Вечернее солнце светило в окна, отбрасывая длинные тени и напоминая нам о том, что лето прошло. Я покосился на Рэйчел. Я не ждал никаких звонков и не знал никого, кто мог бы звонить вечером в воскресенье. Рэйчел приподняла брови, но не говорила ничего, пока я не взял свой мобильник. На дисплее высветилось имя: Шэрон Орд. Я снова повернулся к Рэйчел. Это по работе. Мне не нужно отвечать. К уголкам её глаз забежали тонкие морщинки, но выражение самих глаз, когда она отворачивалась, я прочитать не сумел. "Думаю, нужно", сказала Рэйчел.